если я отвечу нет. Озрик, я хочу сказать, если вы заблаговолите лично выступить в состязании. Гамлет, сударь, я буду гулять в этой палате. Если его величество угодно, это мое ежедневное время отдыха. Пусть принесут тропиры будь этому господину охота, и будь король остается при своем намерении, я для него выиграю, если могу. Если нет, мне достанут столько стыд и лишние удары. — Озрик. — Могу я передать именно так? — Гамлет. — В таком смысле, сударь мой, с теми приугрошениями, которые вам будут по вкусу. — Озрик. — Припоручаемая предность вашему усочеству? — Гамлет. — Весь ваш, весь ваш. Озрик уходит. — Он хорошо делает, что припоручает себя сам. Ничей язык не сделал бы этого за него. Горацио. — Побежала пиглица со скорлупкой на макушке. Дамлет, он любезничал с материнской грудью, прежде чем начать ее сосать. Таким вот образом, как и многие другие из той же стаи, которых, я знаю, обожает наш пустой век, он перенял всего лишь погудку времени и внешние приемы обхождения, некую пенистую смесь, с помощью которой они выражают самые нелепые и вымоченные мысли. А стоит на них дунуть ради опыта, пузырей нет. Ходит вельможа. вельможа.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 Присутствие известно, да и вы, наверное, слышали, как я наказан мучительным недугом. Мой поступок, задевший вашу честь, природу, чувства я это заявляю, был безумием. Кто оскорбил Эрта, Гамлет нет. Ведь если Гамлет разлучен с собой и оскорбляет друга, сам не свой, то действует не Гамлет. Гамлет чист, кто же действует, его безумие». «Растак он сам из тех, кто оскорблен, сам бедный Гамлет во вражде с безумием, здесь перед всеми, отрекшись от умышленного зла, пусть буду я обращен великодушно за то, что я стрелу пустил над кровлей и ранил братом Лаэрт, чувством и природой я примирен, хотим бы нужно первым вызывать к отмщению, но в вопросе чести я в стороне, и я не примирюсь, пока от старших судей строгой чести не получу примера голос к миру по граду имени». «До той поры любовь я принимаю как любовь и буду верен ей». Гамлет сердечно вторю и буду честно биться в братской схватке. «Подайте нам рапиры». Лайерт, мне одну. Гамлет, моя неловкость вам послужит фольгой, чтобы мастерство, как в сумраке звезда, блеснуло ярче. Лайерт, вы смеетесь, принц? Гамлет, клянусь рукой, что нет. Король, подай рапиры, Озрик». — Милый Гамлет, заклад тебе знаком? — Гамлет, да, государь, ваш заклад на слабой стороне. — Король, я не боюсь, я видел вас обоих, он стал искуснее, но дает вперед. — Лаэрт, нет, тяжело, нельзя ли мне другую? — Гамлет, мне по руке. — Длина у всех одна? — озрик да, принц. Они готовятся к бою. «Король, вина на стол поставьте, если Гамлет наносит первый или второй удар или дает ответ при третьей схватке из всех бойниц свилять открыть огонь. За Гамлета король подымет кубок, в нем растворив жемчужины ценнее той, что носили в датской диадеме четыре короля. Подайте кубки, и пусть Литавра говорит трубе». Труба о сторожевом пушкарю, орудие небу, небеса земле. Король пьет здравье Гамлета. Начнемте. А вы следите зорким оком судьи. Гамлет. Начнем, Лаэрт. Начнемте, принц. Бьются Гамлет. Раз. Лаэрт. Нет. Гамлет. На суд. Озрек. Удар. Отчетливый удар. Лаэрт. Что ж дальше? Король. Постойте, выпьем Гамлет. Жемчуг твой. Пью за тебя.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 — Королева, мне хочется, простите, государь. Король в сторону. Отравленная чаша слишком поздно. Гамлет. — Еще я не решаюсь пить потом. Королева, приди, я оботру тебе лицо. Лаэрт. — Мой государь, теперь я трону. Король. — Вряд ли. Лаэрт в сторону. Почти что против совести, однако. Гамлет. — Ну, в третий раз, Лаэрты, не шутите. Делитесь полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня. Лаэрт.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 В свою же сеть кулик попался, Озрик. Я сам своим наказан вероломством. Гамлет, что с королевой? Король, виде кровь, она лишилась чувств. Королева, нет, нет! Питье, питье, Гамлет мой! Питье, я отравилась! Умирает Гамлет. О, злодеяние! Закройте двери! Предательство сыскать! Лаэрт падает. Лаэрт, оно здесь, Гамлет. Гамлет, ты убит. «Не зели в мире, чтоб тебя спасти. Ты не хранишь и получаса жизни. Предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Гнусным ковом сражен я сам. Смотри, вот я лежу, чтобы не встать. Погибла мать твоя, я не могу. Король, король виновен, Гамлет. Клинок отравлен тоже? Ну так за дело яд!» Поражает короля. «Все, измена, король. Друзья, на помощь! Я ведь только ранен, Гамлет. Вот!» Лудодей! Убийца окаянный! Пей свой напиток! Вот тебе твой жемчуг! Ступай за матерью моей! Король умирает, Лаэр. Расплата заслужена, он сам готовил яд. Прости друг другу, благородный Гамлет. Да будешь ты в моей безвинен смерти и моего отца, как я в твоей. Умирает Гамлет. «Будь чист пред небом, за тобой иду я. Горацию я гибну. Мать, прощай. Вы с трепетом и бледностью чела, безмолвно созерцающей это, когда б Но смерть свирепой, страж хватает быстро. О, я рассказал бы, но все равно. Горацию я гибну, ты жив». Поведай правду обо мне неутоленную. Этому не быть. Я римлянин, но дочанин душою есть влага в кубке, Гамлет. Если ты мужчина, дай кубок мне. Оставь. дай я хочу, о, друг. Какое раненое имя. скрой тайну, все осталось бы по мне. Когда меня в своем хранил ты сердце, то остранись на время от блаженства. Дыши в суровом мире, чтоб мою поведать повесть. Марш вдали выстрел за сценой. Что за обранный шум? Возрик, кто юный фортенбрас пришел из Польши с победою, и этот зал дает в честь английских послов. Гамлет. Я умираю. Могучий яд затмил мой дух. Из Англии вести мне не узнать. Но предрекаю, избрание пойдет на фортенбраса. Мой голос умирающий ему. Так ты ему скажи, и всех событий открою причину. Дальше тишина. Умирает Горацио. Почил высокий дух. Спи, милый принц. Спи, убаюкан пением херувимов. Зачем все ближе барабанный бой? Марш за сцены Ходят Фортенбрас английские послы с барабанным боем, знаменами и свитом. Фортенбрас. Где это зрелище? Городцу. Что ищет взор ваш? коль скорбь или изумление вы нашли. Фортенбрас. Вся эта кровь кричит о бойне. Смерть! Все, что за пир подземный ты готовишь, надменное, что столько сильных мира сразило разом. Первый посол. Этот вид зловещий, английские вести опоздали. Бесчувствен слух того, кто должен был услышать, что приказ его исполнен, что Резенкранс и Гильденстерн мертвы, чьих уст нам ждать признательность, Горацио. Не этих, когда бы они благодарить могли. Он никогда не требовал их казни, но так как прямо на кровавый суд вам из похода в Польшу, вам из Англии пришлось поспеть... Пусть на помост высокий положат трупы на виду у всех. И я скажу не знающему свету, как все произошло. То будет повесть кровавых, лютых, изуверных дел, сужденных кар, негаданных убийств, смертей лукавством и нуждой творимых, и, наконец, коварных козней, павших на головы зачинщиков. Все это я изложу вам, Мартин Брас. И созовем знатнейших на собрание, А я, скорбя, Свою приемлю счастье. На это царство мне даны права, И заявить их мне велит мой жеребий. Об этом также мне сказать придется Из уст того, чей голос многих скличит Но поспешим, пока толпа дика, Чтоб не было ошибок, смут и бедствий. артембрас Пусть Гамлета поднимут на помост, как воина четыре капитана. Будь призван он, пример бы он явил высокоцарственный. И в час отхода пусть музыкой бранные обряды гремят о нем. Возьмите прочь тела, подобный вид пристойен в поле. Здесь он тяготит. Войскам открыть пальбу! Похоронный марш уходит, неся тела после чего раздаётся пушечный залп.